Глава двадцать первая Мы гуляли вдоль высокого берега, возвращаясь в Обан, к воскресному обеду. Я пыталась скрыть, что у меня ноют ноги даже от такой очень легкой нагрузки. Мы с Кейт шли отдельно от остальных. Штучки беременности тяжело выдохнула я. «Зато волосы у тебя изумительные», — заметила она. Правда? Да, густые и блестящие. Я улыбнулась. Лучший путь к сердцу девушки — похвалить ее волосы. Мы именовали башню Маккига выходящая за гавань строение, похожее на Колизей, с большими овальными проемами вместо окон. Мы настолько всех опередили, что присели в одном из проемов отдохнуть. Ширина его. Позволяла сидеть рядом, болтая ногами. «Должна признать, что Обан — симпатичный город», — заметила Кейт. Дождя не было, но в воздухе висел тончайший туман. Возможно, это брызги прибоя. Иногда трудно было сказать, это погодное явление или просто постоянная атмосфера. Западного побережья Небо было непроницаемое, белое, и таким оно отражалось в море, бледно-серым, насколько хватал взгляд. «Маме бы понравилось», — кивнула я. «Да», — тихо согласилась Кейт. «Она любила замки и все с ними связанное, помнишь?» Она похлопала по камню. «Ага». «А папа терпеть не мог, когда его по ним таскали». Сестра ответила не сразу. Горе — странная вещь. Издалека кажется таким огромным, а вблизи просто день идет за днем. «Ты какая-то сама не своя в эти дни», — сказала Кейт. «Мне уже лучше». И это была правда. Разговор с Джеком помог. Будучи высказанной, тревога почти исчезла, будто у меня имелась нехорошая тайна, которую нужно было раскрыть, или болезнь викторианских времен, требующая кровопускания. И сейчас, сидя с Кейт на этих старинных камнях, я и думать не хотела об этих статьях и их обрывках. Джек бы мне сказал, он был со мной честен и не стал бы врать. «Интересно, смогла бы я запустить мяч сквозь эти проемы?» — задумчиво сказала Кейт. Это было в ее стиле, мило и очень миролюбиво. «Если кто и смог бы, так это только ты», — я посмотрела на сестру. На прогулку она надела перчатки с совиной головой. Ручаюсь, ты уже много лет перчаток не носила. Не носила, кивнула она. Там, где проводились турниры, было тепло. Она носила шорты круглый год, появлялась в них зимой в неоновом свете Ньюкаслского аэропорта. «Да нет, не выйдет, с меткостью у меня плохо». «Плохо для теннисиста, но намного лучше, чем у большинства», возразила я. Кейт пожала плечами. Она считала свою жизнь провалом, хотя все прочие полагали, что успех был достигнут. Мы обе называли себя неудачницами, попробовали и не смогли. Папа же был убежден, что его дочери достигли успеха. Просто не в том, в чем планировали. Мы с ним не соглашались. А что все-таки сделал Месс? Повел себя очень самодовольно. Как именно? Как придурок. «Не говори так. Вы ведь женаты», — попросила я, будто это что-то значило с моральной точки зрения. Кейт резко развернулась ко мне. «И что? Ну...» «Он бывает иногда совсем придурком», — сказала она. «Ты не знаешь, даже понятия не имеешь, каким он может быть воинственным. Все связанное с теннисом он совершенно не воспринимает. Сейчас я дома, и теперь все совсем по-другому. Оказывается, вопреки общему мнению, я не стану звездой тенниса». «А что это для меня значит?» «До него не доходит. Талдычит, что я должна жить дальше и мыслить позитивно. Не говори так. Вы же с Мезом, это же...» Я не могла согласиться с Кейт. Их брак я считала идеальным и не хотела слышать другого. «Это же что?» «Патронус» — мой защитный образ, улыбнулась я. «Мы с Кейт любили книги про Гарри Поттера. Коллеге-теннисисту, который ее упрекнул однажды в незрелости, она сказала, «Это очень важная часть моей жизни, понятно?» Тут я вспомнила, как Мес в Фейсбуке задирает людей, имеющих иные политические взгляды. Но он мне нравился. принципиален, уверен в себе и всегда поступает правильно. Но этим его поведение не ограничивалось. Он возмущался и искал поводы для спора. Я почти всегда с ним соглашалась, но, возможно, это было не так важно». «Наверняка дело обстояло по-другому, когда он видел Джека на улице. Сейчас об этом как-то даже думать смешно, казалось мне. Зачем бы Джеку на кого-то орать? Разве я слышала, чтобы он на кого-нибудь повышал голос?» «Это не так», — вздохнула Кейт. «После этих слов, когда я узнала, что и они иногда несчастливы, не дотягивают до совершенства, в общем, все стало как-то сразу чуть хуже». Пругались, обсуждая, какое образование давать гипотетическому ребенку, пояснила сестра. Она нащупала на стене мох и стала гладить его пальцем. Интересно, как он там вырос? И кто чего хотел, Кейт махнула рукой, неважно. Важно лишь, что он на меня накинулся. Прям накинулся? Да нет, просто орал. Она глянула на меня. Я знаю, тебе Мес нравится, но он вел себя как глупый мальчишка, нарывающийся на драку. Ходил за мной, орал про свое чертово мнение. Последнее слово было пропитано отвращением. Я подумала, что оно часто употребляется у них дома для объяснения и защиты его поведения. Месс всегда защищался, ссылаясь на свое мнение. Вот почему он мне так нравился. Я это могла понять. Мне каждый свой рабочий день приходилось иметь мнение по разным вопросам. Что делать дальше? Инфекция или нет у пациента на койке С... Назначить радиотерапию, локальную или облучение всего мозга. Но, похоже, даже мой любимец Мес оказался с червоточинкой. Он на меня накинулся. «Да», — сказала я, — «это ужасно». Я подтянула колени к груди, сидела, свернувшись, как улитка, рядом с Кейт на холодной каменной стене. Было сыро, но мне было все равно. «Джек бы никогда со мной так не поступил», — думала я. «Не стал за мной ходить с такой агрессией», — «И что ты будешь делать?» «Ничего. Не знаю. Я его люблю», — ответила она. «Мне он тоже нравится. Он моя слабость». Мы какое-то время сидели в молчании. Что мы могли сделать? «Все мы ради любви идем на компромиссы. Терпеть не могу эти чертовы грибы», — заявила Кейт секунду спустя. Я засмеялась. Она обернулась ко мне с улыбкой. Глаза у нее светились. «Я их даже есть не люблю». В этом поздно признаваться. Но до меня дошло. Что значит «любить», когда человек становится любимым? С Беном я думала, что любовь — это значит жить вместе и с удовольствием. Мне нравилась его внешность, поведение, и доставляло удовольствие то, что он говорил. И мы строили совместную жизнь словно танец, движением которого необходимо следовать. Но потом в моей жизни появился Джек, и все переменилось. В первые недели меня охватила любовная горячка — Это был восторг, но напряженный, как когда наблюдаешь за родами или опасной операцией. В те первые дни не было ничего лучше, чем перечитывать сообщения от Джека или выключать свет, но не спать, а снова и снова переживать все наши поцелуи. Они были так же сладки, те фантазии, тот период моей жизни. Вопреки всему, что случилось перед этим, навеки запомню это время. «Я понимаю», — сказала я, — «Ты на меня посмотри, залетевшую». Кейт вздохнула. «Я мирюсь с его безобразиями, потому что люблю его. Все просто, хотя и грустно». Я вспомнила, когда она познакомилась с Мезом. «Я тут с одним мальчиком познакомилась», — объявила Кейт на следующий день после чьей-то свадьбы. Она была загорелая, счастливая, слегка самодовольная. Он объявился на следующий день и стал ездить с ней на все турниры. «Понимаю». «Я действительно понимала, что ради этого чувства мы готовы на все. Мы обе. Мы все». Я закинула голову и посмотрела на небо. Если бы пару недель назад меня спросили об их отношениях, я бы сказала, что это то, о чем можно мечтать. Это полное совершенство. Забавно, как меняются вещи, если на них посмотреть в новом ракурсе, словно возникают оптические иллюзии. Всякий свою собственную историю рассматривает не так, как другие». «Какие у тебя чувства по поводу того, что ты станешь мамой?» — спросила Кейт негромко. Я задумалась. Ветер оба на растрепал мои волосы, разметал их по лицу. Они пахли шампунем Джека, которым я их мыла. Дешевый шампунь с яблочным ароматизатором. Мне он нравился. Тревожная. У нас была не лучшая ролевая модель. «Да», — кивнула я. «Не сама материнская». «Хотя мне и неприятно такое говорить». Созналась я, поднося руку к лицу, чтобы убрать перепутанные волосы. «Сложно все. Идеальной она не была. Я думаю, что буду либо слишком отстраненной, как она, либо чересчур опекающей. Такое чувство, что как-то надо будет это преодолеть, будто я немножко тронулась». «Тронулась? Ага, все время что-то подозреваю, как тогда с Беном». «Я знаю, это, наверное, из-за мамы». Ее ответ был едва различим из-за ветра, «Может. Так все перепутано. Мне кажется, я себе воображаю всякое». «Про Джека?» «Да. Я рассказала о его фамилии, рассказала про исчезнувшие статьи и что я не знаю, связаны ли они с ним. Так надо попробовать». «Уайбек машин», — небрежно предложила сестра. «Что? Уайбек машин?» Я этим сервисом часто пользовалась. Или же Даркнет. Даркнет? Да, теннисисты им пользуются для покупки наркотиков. Нужен специальный браузер, ТОП называется, и тогда можешь искать то, чего на поисковиках нет. Глубокая нелегальная сеть. Только 5% интернета, который мы видим на Гугле, это реальный интернет, а остальное теневое подполье. Ни черта себе! Я им не пользовалась, но вайбок машин, попробуй в любом случае, это вполне законно», — засмеялась Кейт. «А для чего оно тебе было нужно?» «Посмотреть старые протоколы тренировок моих соперниц», — призналась она, смутившись, — «и их удаленные твиты». «Так что это все-таки такое?» «Твои статьи удалены, да?» «Да». «Так это как корзина всего интернета. Снимок интернета до удаления информации». Она ввела адрес в телефоне и передала его мне. Документ восьмой «Вайбек машин. Советы по применению. Вайбек машин – средства интернета, дающее вам доступ к неприглядному теневому миру сети. Большинство сайтов периодически архивируются. Перейдите на главную страницу вайбок машин и введите URL пропавшей страницы. После этого вы можете ввести дату» по состоянию на которую вы бы хотели увидеть данную страницу. Сайт, который вы создали в 14 лет, доступен. Старые записи из сетевого дневника, которые вы удалили, тоже можно. Все, что было удалено из интернета, удалено навсегда, на самом деле никуда не делось. Все здесь, вы можете это посмотреть, совершенно бесплатно. «Так что вводи адреса этих статей», — сказала Кейт. «Архив с какой-нибудь из них там будет». Кейт не знала подробностей, и ее спокойствие передалось мне. Под открытым небом Обана, когда Джек дал клятву, глядя мне в глаза, текст этих статей перестал иметь значение. «В любом случае не впадай в паранойю», — продолжала Кейт. «Наверняка это все из-за мамы и той истории. Мне тоже тяжело без Тенниса и без нее». «Ага», — в горле защипала при мысли о том, как мама звонила мне каждый понедельник, пусть даже ей нечего было сказать, — «Из тебя получится отличная мамочка, можешь мне поверить. Ты очень сознательно работала в больнице, это дело трудное». Я кивнула, не сказав ей при этом, что была недостаточно хороша в своей работе. Иногда я думала о ребенке во мне, как о том мальчике в больнице. «Возможно, мне придется заплатить за то, что сделала, быть наказанной. Мне придется искупить вину своим ребенком». Сердце заколотилось при этой мысли – «Вот я сомневаюсь по поводу Джека. Желаю узнать о нем больше, а в глубине наших отношений имеется огромная тайна, о которой он не догадывается. Джек даже не знает, что есть какая-то тайна. Совершенно ни о чем не подозревает».